В одном из узких извилистых переулков латинского квартала пряталась лавка мастера. Тесный магазинчик, заполненный стеллажами, как библиотека. В бесчисленных ящиках и ящичках хранились настоящие сокровища. Все, что может потребоваться для работы художнику, скульптору, декоратору, оформителю. Кисти, скрипки резаки, бумага, картон, пергамент, тушь, гуашь, масляные и акварельные краски, бесчисленных марок типов модификаций. У дверей подсобки громоздились мешки с гипсом. Над стойкой продавца дрожал огромный пук павлиньих и страусиных перьев. Вместо обычного кассового аппарата чеки пробивались на вороненом металлическом чудище с механической ручкой на боку, вращающейся со скрежетом и звоном. «Месье?» Пожилой хозяин. По выходным он отпускал продавцов, экономя по мелочи, а заодно заполняя работой одинокие дни. Давно приметил загадочного посетителя в надвинутой на глаза шляпе, замотанным до подбородка шарфом и солнцезащитных очках и миллионах. На полицейского вроде не похож, но держится странно. Бродит по лавке с блокнотом и все что-то строчит. Еще от посетителя исходил резкий душный запах незнакомого одеколона. Впрочем, у всех свои чудачества, лишь бы чего не спёр. Агюс переоделся дома в легкий осенний плащ. Пальто, в котором его убили. Без сожаления выбросил около дома в мусорный бак. Тепло и холод из важных факторов превратились в справочную информацию. Агюсту не было ни холодно, ни жарко. Он различал внешнюю температуру и только. На вопросительный оклик хозяина Агюст вернулся из глубины магазина к прилавку и протянул длинный рукописный перечень необходимого. Ровные строчки заполняли почти весь блокнотный лист. По мере чтения брови хозяина приподнимались все выше – Удивленно и уважительно. «Старая школа!» — сказал он, вглядываясь в лицо посетителя. «Мы не встречались? Такой подход к выбору красок я видел только у учеников мэтра Бризеля, если слышали о таком. А старик, надо сказать, брал под крыло немногих». Ответом послужил картонный квадратик. «Простите, я не мой, из-за чего не смогу поддержать беседу». «О, месье!» — хозяин нахмурился. «Понадобится время, чтобы все собрать. Подождете вон там в кресле? Может быть, чашечку кофе?» Посетитель отрицательно покачал головой. Хотя воспоминание о глотке душистого напитка было весьма приятным, что-то подсказывало Агюсту, что экспериментировать с жидкостями больше не стоит. И так хотелось расспросить продавца про Бризеля. «Откуда знает старого мастера? Не учился ли у него? И жив ли еще тот? Лучший из лучших?» фанатик, помешанный на смешении цвета и света. Агюст резко и болезненно ощутил, как много он пропустил, подменив искусство азартом, забросив данное судьбой умение ради мельтешения фишек и купюр. Кисть, перо, постель, простой карандаш, даже никчемный фломастер, все инструменты художника так легко и послушно ложились ему в руку. Так почему же он не ответил им взаимностью? Миллионноцветную радугу отгородил красно-черный забор, пика к бубне, цифры в ряд. Но даже сейчас, особенно сейчас, еще можно кое-что исправить. Теперь, когда Агюст разобрался в себе и в какой-то мере взял ситуацию под контроль, он чувствовал себя небывало легко. Словно Фрэнк Бигалоу наоборот. Он с каждой минутой удалялся от трагического момента своей внезапной насильственной смерти. от быта обязанностей, планов и любых других атрибутов долгого, предсказуемого будущего, Агюст беспечным воздушным шариком летел над смешной, примитивной реальностью. То, что прозрачный, как он постепенно привык звать застрявшую в нем сущность, рано или поздно вырвется наружу, почти не волновало Агюста. Существование личности может прерваться в любую секунду, не так ли? Никто не застрахован от неожиданной опасности». Высказывание верно как для нормальной жизни, так и для экстраординарного посмертного бытия, в котором Агюсту только предстояло обжиться. Забрав полный пакет покупок, повесив на плечом Альберт, благодарно кивнув хозяину лавки, он вышел на улицу. Нужно было спешить на вокзал. Нет прозрачной, ни на Гарделест, даже и не надейся. В прошлой жизни Агюст не был храбрецом, совсем не был. Он любил острые ощущения, но только когда сам устремлялся за ними. Он прятался от маломальских проблем, не желая ни с кем конфликтовать или спорить. Никогда не шел на принцип. Тот о из прошлой бессмысленно растраченной жизни. Но теперь ему стало нечего опасаться. Он хотел парить в восходящих потоках, жаждал впитывать мир и творить, отдавая впитанное. Закованное в нем прозрачное существо – Никак не могло этому помешать. Светлая полоска над головой, пресно-пасмурная, без облаков, была равномерно затянута дымкой, словно строительной сеткой. «Будет ли солнце?» – спросил себе Агюст. Там, куда он намеревался попасть, ему очень пригодилось бы хорошее закатное солнце. Медленным шагом, боясь упасть и что-нибудь еще повредить в организме, и без того ставшим непослушным и хрупким, Он выбрался из переулков к Люксембургскому саду, свернул на хрустящие гаревые дорожки, остановился передохнуть и полюбоваться спящими статуями и пляской отражений по рябью пруду. Прощаясь с каждым деревом, каждым зданием, каждым видом, ведь нужно все-таки быть реалистом, вряд ли ему удастся оказаться здесь еще раз. Агюст шел по любимому городу, шел через Распай, и через Дюмен, а там уже показались вдалеке стрельчатые окна вокзала монпарнас В отделении банка на углу он обналичил выписанный заранее чек, обнулив счет без остатка. Для железнодорожной кассы был заготовлен свой листок с надписью «Пожалуйста, один сидячий билет до Бордо на ближайший поезд. Место у окна, если вас не затруднит». Кассирша смущенно и озадаченно улыбнулась, бросив взгляд на необычного пассажира запел матричный принтер. 20 минут до отправления, мсье, поторопитесь!» «Обязательно», — подумал Агюст. «Мне теперь нельзя не торопиться». Мольберт немилосердно гнул плечо к земле. Окаменевшие мышцы почти не оказывали сопротивления. Мертвый человек доковылял до нужного перрона. Красная туша поезда показалась ему вытянутой в бесконечность. Третий вагон, а он только у двенадцатого. Черная резная стрелка вокзальных часов отшелкнула еще минуту. Время уходит, а Гюст, он как мог быстро переставлял ноги, уже не заботясь о том, как это выглядит со стороны. Инвалиды тоже ездят на поездах, и частичный паралич не повод отложить путешествие. Только бы, только бы в Бордо было солнечно. Состав глухо лязгнул со ошленениями и плавно набрал ход, оставив позади пустой перрон. В одном из окошек третьего вагона промелькнуло осунувшееся мужское лицо. Широко раскрытые восторженные глаза вбирали в себя все, что успевали поймать. Агюст выбрался на пленэр.